Змея обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всех, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой они вышли. Но ты чист и явился со звезды. Мне жаль тебя».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 «Я решаю все загадки», — сказала змея, и оба умолкли.